Иаков борется у Явока. И правда, что такое год в этой истории, и кто тут станет скупиться, у кого не хватит на нее времени и терпения? Терпелив был Иосиф, который пока что должен был жить, занимаясь государственными торговыми делами в земле египетской. Терпеливо волей-неволей относились к упрямству Иакова братья, Терпелив был и Вениамин, сдерживавший свое любопытство к поездке в Египет и к любопытному хлеботорговцу. Нам лучше, чем всем им, отнюдь однако не потому, что мы уже знаем, как все было. Это скорее наш минус по сравнению с теми, кто жил в этой истории, кто испытал ее на себе. Ибо нам приходится создавать живой интерес там, где никаких Законных оснований для него нет. Преимущество наше перед ними состоит в том, что нам дана власть над мерой времени, и мы можем удлинять ее и сокращать, как нам заблагорассудится. Нам не нужно отбывать год ожидания во всей его повседневности, как отбывал свои семь Иаков в Месопотамии, Ведя повествование, мы вправе просто сказать, прошел год, и, пожалуйста, год прошел, и Яков смягчился. Ведь общеизвестно, что дела водные тогда долго еще не налаживались, и засуха по-прежнему угнетала страны, ближайший окрест нашей истории. Каких только дьявольских повторений не бывает на свете, и как это задевает честь случая, если он... такой вообще-то любитель разнообразия и скачков от блага к беде и наоборот, вдруг как одержимы с бесовским хихиканием творит одно и то же множество раз подряд. В конце концов ему все-таки приходится сделать обратный скачок. он уничтожил бы сам себя, если бы так продолжалось всегда, но безумствовать он может долго и семикратное безумие это, по большому счету, не такая уж редкость. Рассказав о движении облаков между морем и Мавританскими Альпами, где находятся истоки Нила, мы, честно говоря, объяснили лишь, как это получилось, но не объяснили, почему, ибо, задавая вопрос «почему», никогда не дойдешь до конца. Причина любого явления – Подобно песчаным кулисам на взморье. Одна всегда заслоняет собой другую, и причина, на которой можно было бы остановиться, теряется в бесконечности. Кормилец не вырос и не разлился, потому что в Мавританских горах не было дождей. А дождей не было там, потому что их не было и в Ханаане, Канани же дождей не было по той причине, что море не рождало облаков. Причем не рождало их семь или по меньшей мере пять лет подряд. Почему? На то есть высшие причины. Это связано уже с космосом и со светилами, которые, несомненно, определяют у нас погоду и ветры. Вот, например, пятна на солнце — причина весьма уже отдаленная. Но что Солнце, не последняя, не самая высокая инстанция, это знает любой ребенок, и если уж Авраам отказался поклоняться ему как первопричине, то нам и подавно зазорно остановиться на нем. Есть во Вселенной высшая сила, низводящая царственный покой Солнца до подчиненного движения, да и столь влиятельные пятна на его лики сами представляют собой Почему? Конечное потому, что которого отнюдь не заключено в этих высших, или еще более высоких, чем эти высшие системах Окончательное потому, что заключено, или лучше сказать, восседает на троне, по-видимому, в такой дали, которая и близка, потому что в ней уже едино далекое и близкое, причина и следствие, это там мы находим себя, теряя себя, и это там, по нашему предположению, находится средоточие замыслов, отказывающиеся порой ради своих целей от жертвенных лепешек. Засуха и дороговизна продолжали свирепствовать, и не потребовалось даже полного годового оборота, чтобы Яков смягчился. Пища, которую таким приятным и вместе жутким образом получили даром, его сыновья была съедена ее оказалось немного настолько людей а новый купить на месте ни за какие деньги нельзя было и уже за несколько месяцев раньше чем в прошлом году израиль завел тот разговор которого ждали братья не находите ли вы сказал он противоречие и несогласие между моим богатством которое я сломав пыльные запоры лаванового царства, сохранил умножил. И этой бедой, что у нас опять уже нет ни семян для посева, для печива, и ваши дети плачут и просят хлеба. Да, — отвечали они, — такие уж времена. странные это времена, — сказал он, если у человека целая рава взрослых сыновей В которых он не приминул родить себе с Божьей помощью, и они сидят на своих седалищах и не шевельнутся, чтобы поправить дела. «Это ты так говоришь, отец? А что делать?» «Что делать? В Египте, как я слышу, со всех сторон торгуют зерном. Почему бы вам не отправиться в путь, не спуститься туда и не привезти нам немного хлеба?» «Верно, отец, мы-то поехали бы, но ты забываешь, что заявил нам там внизу насчет Вениамина Владыка. Мы не увидим его лица, если с нами не будет нашего младшего брата, которого мы не смогли представить ему в доказательство своей честности. Этот человек, по-видимому, звездочет. Он сказал, что Солнце может скрыть одного из двенадцати, но не двоих сразу». и что он не взглянет на нас, покуда перед ним не предстанет одиннадцатый. Отпусти с нами Вениамина, и мы поедем. Иаков вздохнул. «Я знал, — сказал он, — что так и будет, и что вы снова начнете мучить меня из-за этого ребенка. И он стал громко бронить их. Несчастные глупцы, кто вас тянул за язык, кто заставлял вас выбалтывать ему свои обстоятельства, чтобы он знал, что у вас есть еще один брат, мой сын, и мог его потребовать. Если бы вы, храня достоинство, ограничились делом и не болтали, он не узнал бы о Вениамине и не мог бы назначить платой за муку для лепешек кровь моего сердца. Вы заслуживаете того, чтобы я вас всех проклял, «Не делай этого, господин», — сказал Иуда, — «что станется тогда с Израилем? Пойми, что мы были в трудном положении и вынуждены были говорить ему правду, ибо он пристал к нам со своим подозрением и допрашивал нас о нашей родне. А допрашивал он нас очень подробно. Он допытывался, жив ли еще ваш отец, есть ли у вас еще один брат. Хорошо ли живется?» Вашему отцу. И когда мы сказали ему, что живется тебе не так хорошо, как подобало бы, он стал громко бронить нас, рассердившись за то, что мы допустили это. «Хм...» — сказал Ираков и погладил свою бороду. «Нас испугало, — продолжал Иуда, — его строгость и пленило его участие. Ведь это же не пустяк, если к тебе относится с таким заботливым участием важное лицо». от которого ты сейчас зависишь. Это открывает душу человека и делает его общительным, а то и болтливым. «Да и как можно было догадаться, — спросила Иуда, — что тот сразу потребует их брата и прикажет им, доставьте его сюда?» Говорил в этот раз преимущественно Иуда, спорщик испытанный. Так было у них заранее решено на тот случай, если Яков покажет, что он смягчился». Ибо Реувим отпал после того, как разбушевался и ляпнул, чтобы Иаков убил двух его сыновей, а Левию, хотя потеря близнеца была для него тяжким ударом и превратила его как бы в половину человека, приходилось помалкивать из-за шикема. Иуда говорил превосходно, мужественным тоном и убедительно. «Израиль, — говорил он, — «Сделай над собой усилия, даже если тебе придется бороться с самим собой до рассвета, как когда-то с другим. Это поистине час и авока. Так покажи же себя героем Божьим. Пойми, этот человек внизу не преклонен. Мы не увидим его, и третий сын Лии сгинет в служильни, да я хлебе тоже нечего и думать, если Вениамина с нами не будет». Я, твой лев, знаю, как трудно тебе отпустить в дорогу залог Рахили, который всегда был дома, и отпустить притом в страну ила и мертвых богов. К тому же ты, вероятно, не доверяешь этому человеку, этому владыке страны, подозревая, что он готовит нам заподню дню и не выпустить ни младшего, ни заложника, а может быть и никого из нас. Но я... а я знаю людей не жду особого добра ни от высших, ни от низших. Я говорю тебе, не таков этот человек, я убежден, я даю голову на отсечение, он не собирается заманивать нас в западню. Да, он человек чудной и скользкий, но он располагает к себе, и при всех его заблуждениях в нем нет неискренности. Я, Иуда, ручаюсь за него, как ручаюсь за вот этого, за твоего сына, нашего младшего брата. Отпусти его со мной, и я буду ему отцом и матерью, как ты, и в дороге, и там внизу, чтобы нога его не споткнулась о камень, а пороки Египта не сквернили его души. Доверь его моей руке, и мы, наконец, отправимся в путь, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, дети наши». ты потребуешь его из моих рук, и если я не приведу его к тебе и не поставлю его перед лицом твоим, то останусь я виновным перед тобою во все дни жизни. Как он сейчас с тобой, так он и будет с тобой, и он мог бы уже давно быть с тобой снова, тогда как сейчас он все еще с тобой, ибо если бы мы не медлили, Мы бы уже дважды успели вернуться с заложником, со свидетелем и с хлебом. Дайте мне, отвечал Иаков, подумать до утренней зари. А на утро он сдался и внутренне согласился отпустить Вениамина в дорогу, не в какой-нибудь Шекем, до которого можно было доехать за несколько дней, а далеко вниз. на расстояние добрых 17 дней пути. У него были красные глаза, и он всячески показывал, каких душевных усилий стоило ему это вынужденное решение. Но, так как он не притворялся, а действительно изо всех сил боролся с тяжелой необходимостью, и теперь только величаво, скорбно и ярко это показывал, его вид произвел на всех Очень большое впечатление, и люди взволнованно говорили друг другу, «Глядите, Израиль превозмог себя этой ночью». Склонив голову к плечу, он сказал, «Если уж тому суждено быть, если так уж написано на медных скрижалях, что все должно пасть на меня, Сделайте это и поезжайте, я согласен. Возьмите с собой в подарок этому человеку, чтобы смягчить его сердце самых лучших плодов этой земли, которыми она славится, бальзама, острогала, густого виноградного меда, чтобы он прихлебывал его с водой или подслащивал им сладкие блюда, и скажите ему, что это пустяк. Возьмите также двойное количество денег, чтобы заплатить за новые товары, за прежние, ибо, насколько я помню, в первый раз ваше серебро оказалось снова у вас в мешках. Вдруг это оплошность? И возьмите Вениамина. Да-да, вы не ослышались. Возьмите его и отвезите к этому человеку. Я согласен. Я вижу по вашим лицам, что вы смущены моим решением, но оно принято, «И если уж суждено Израилю быть бездетным, он готов быть бездетным. Но пусть Эль-Шаддаи, Шадаи, воскликнул он, воздев руки к небу, — пусть он даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. Господи, лишь взаймы я даю его тебе на эту поездку. Пусть не будет между нами никаких недоразумений». Я не приношу его тебе в жертву, чтобы ты проглотил его, как другое мое дитя. Я хочу, чтобы он вернулся ко мне. Помни, Господи, завет, по которому душа человеческая свящается, и облагораживается в тебе, а ты в ней. Не останься всемогущей позади чувствительной души человеческой, похитив у меня мальчика в поездке». и, бросив его на растерзание этому чудищу, а сдержись, молю тебя, и честно возврати мне одолженное, и я поду перед тобой ниц и сожгу тебе лучшие куски, чтобы усладить твое обоняние». Вознеся к небу такую молитву, он вместе с Елизером, собственно, Домосеком, принялся снаряжать в дорогу сына смерти, которому собирал пожитки как мать. Ибо уже на следующее утро братья должны были тронуться в путь, чтобы поспеть в газу до отправления каравана, который там собирался. И это вполне отвечало радостному нетерпению Бинони, как нельзя более счастливого, что наконец-то кончится это его символическое затворничество — Это его всегдашнее пребывание дома в знак невиновности, и он наконец-то увидит мир. Он не прыгал перед Аковым и не бил землю пятками, потому что ему было не семнадцать, как тогда Иосифу, а около тридцати, и он не хотел ранить это патетическое сердце своей радостью по поводу расставания». И потому еще, что прыгать ему не позволяла лежавшая на нем тень матери убийства, а из своей роли он не смел выходить. Но уж зато перед своими женами и детьми он вовсю хвастался, дарованной ему свободой передвижения тем, что поедет в Мицраим, чтобы освободить Симеона своим прибытием, ибо один только он способен добиться этого от властелина страны. Сборы же могли быть такими недолгими, потому что все необходимое для поездки через пустыню путешественникам предстояло закупить в Газе. Покамест, главную их поклажу, составляли подарки тюремщику Симеона, египетскому хлеботорговцу, принесенные из складовых молодым елезером. Ароматные смолы, виноградный сироп, миро, орехи и фрукты — Для этих даров, прекрасными качествами которых славилась родившая их земля, был выделен особый осел. На заре отправлялись братья во второе путешествие в том же числе, что и в первый раз, ибо их стало на одного меньше и на одного больше. Вокруг них толпились домочадцы, а братья стояли внутри этого круга, держа за недоустки ослов. В самой же середине стоял Иаков и обнимал то, что у него осталось от первой возлюбленной. Люди затем и собрались, чтобы поглядеть, как прощается Иаков со своим береженным и возвысить душу зрелищем величавой боли разлуки. Долго не отпускал он от себя младшего сына. Он повесил ему на шею собственный талисман. Он что-то бормотал, прижавшись к его щеке и глядя вверх. А братья с горькой и терпеливой усмешкой глядели в землю. «Это ты, Иуда», — сказал он, наконец, во всеуслышание, — «это ты поручился за него и сказал мне, чтобы я потребовал его из твоих рук. Так знай же, ты освобожден от своего поручительства. Пристало ли человеку ручаться за Бога? Не на тебя уповаю, ибо... Как воспротивишься ты гневу Господню! Я уповаю на него одного, на утес и на пастыре, что он вернет мне вот этого, которого я с верой вручаю ему. Знайте все, он не изверг, который глумится над сердцем человеческим и бесчинствуя втаптывает его в грязь. Он великий Бог, чистый светлый, он Бог «Завета и доверия, и если уж человек должен ручаться за него, то ты мне для этого не нужен, мой лев, я сам поручусь за его верность, и он не пострамит моего поручительства. Поезжайте, — сказал он, — и отстранил от себя Вениамина во имя Бога, милосердного и верного Бога. Но все-таки присматривайте за ним». Добавил он дрогнувшим голосом и повернулся к своему дому.